Вышла к ним. А у мамы, помнится, была суббота, гости, две пары из ее института. «Так и так, — говорю, — товарищи, — помогите бедному ребенку, срочно нужен знаток немецкого языка». «Да ничего проще!» — кричат. «У нас Воронцов отлично немецкий знает. Никита Сергеевич». И тут же дядя Сева достает записную книжку и дает мне его домашний телефон. Мама была на дыбы, не смея, дескать, беспокоить человека. Но они ее заговорили» что Воронцов мужик добрый, что ему ничего не стоит и прочее. Ну а я в прихожую к телефону позвонила, назвалась, сказала, по какому делу вторгаюсь в его домашний покой. Он помолчал несколько секунд и очень спокойно, негромко так сказал. «С удовольствием помогу вам, Валя. Я свободен, можете приехать хоть сейчас». И продиктовал адрес. И я тут же к нему поехала. И помог он вам? Не помог. Сам все сделал. Когда я два дня спустя после работы к нему поехала, как мы и условились, рецензия была готова, напечатана в двух экземплярах, все честь по чести. Я его благодарить, а он головой покачал и сказал, «Не надо, Валя, это я в своих интересах, чтобы нам с вами сегодня не работать, а шампанское пить». И глаза у него были в тот момент необыкновенные. Грустные и какие-то сияющие. Я таких ни у кого еще не видела. Наверное, в тот момент я в него и влюбилась. Что ж, я человек решительный. Прямо при нем сняла трубку и позвонила домой, что буду ночевать у подруги. Любовь с первого взгляда, так сказать. Это что, ирония? Варахаси прервал чтение. Я уже доложил тебе, сказал он, что эта девица оказалась очаровательной особой. И говорила она со мной охотно, словно только и ждала случая выговориться. А когда я сострил насчет любви с первого взгляда, лицо ее исказило бешенство. То есть это, я говорю, исказило. На самом деле оно оставалось прекрасным, это лицо. Только другим, что ли? Это что, ирония? Какая уж тут ирония у Валентины Мерленовны? Избави бог! Вы его не знали. Да и никто его не знал, даже самые близкие приятели. Одна только я знала, потому, наверное, что он был первым в моей жизни мужчиной. Я любила его без памяти. Хотя с самого того вечера знала, чувствовала, что ненадолго мне это счастье. Он вам сказал, что скоро умрет? Ерунда. Не мог он мне этого сказать. Он был здоров, он был совершенно здоров и невыразимо нежен. Мать никогда не была со мной так нежна, как он. «Только однажды?» «Что?» «Незадолго, да...» «Ну, недели за две до смерти он вдруг сказал мне...» «Ни с того, ни с сего, ночью, я уже задремала». Громко и отчетливо сказал, «Скоро нам расставаться». А я спросила сквозь дремоту, «Почему?» И он ответил, «Потому что тебе дальше, а мне обратно». «Некотян. Простите, как он вас назвал?» «Некотян. Он меня так называл иногда. Когда-то он был в Маньчжурии и влюбился там в одну японочку, и она научила его так ее называть. Ласкательное прозвище. Некотян. Мне очень нравилось, когда он так меня называл». «Теперь у нас пойдет мужчина», — сказал Варахасий. Константин Пантелеевич Шерстобитов, бывший однополчанин Воронцова. Рассказал он много любопытного и много чего из его рассказов я выписал. Но всего читать не стану, а зачитаю только небольшой отрывочек. Слушай, вот там-то за друтью меня и накрыло. Друть мы сходу перескочили, а как на обрыв выперлись, трах-бах, и ничего не помню». Очнулся уже в санбате. Пол ноги как не бывало. Можжит, сил нет. Лью слезы, а что поделаешь? Ладно. И вот за час, как меня в тыл отправлять, является Никитка. Живой, здоровый, весь в пыли, рот до ушей, левая рука на перевязи, тоже его зацепила. Но легонько остался в строю. Как уж он ко мне прорвался, не знаю. Не скажу. Ну, торопливо перекинулись мы о том, о сём, оказывается, комбата у нас опять убила. Поцеловались на прощание, а затем сует он мне в руку сложенную бумажку и говорит мне. «Ты», — говорит, — «как я тебе написал здесь, так и сделай». «Да не забудь», — говорит, — «а то после победы сам тебя найду, и, несмотря что ты теперь инвалид, рыло на сторону врачу по старой дружбе и убежал». Ну, развернул я бумажку, читаю. Сейчас уже не помню в точности, как там было написано, лет-то много прошло, но смысл был вот какой. Чтобы осенью в 1947 году, когда буду жениться на Любаше из Медведкова, чтобы непременно позвал на свадьбу. Во как? И что вы тогда подумали, Константин Пантелеевич? Что подумал? Я тогда ни о какой Любаше ни из какого Медведкова слыхом не слыхивал. Первое, что я тогда подумал, что Никита таким образом просто подбодрить меня хочет. Ничего, дескать, жизнь продолжается, ты без ноги, мужик, хоть куда, не тушуйся, после войны встретимся. Но потом вспомнил всякие с ним случаи, ну, что я вам уже рассказывал, и знаете, товарищ следователь, скрывать не стану. Повеселел. А потом, пока по госпиталям валялся, все это, признаться, как-то подзабылось. И записку ту я где-то затерял, и помучиться порядком пришлось. Мне ведь еще две операции делали. Словом, вспомнил я об этом только через четыре года, летом сорок седьмого. Расскажите, пожалуйста. Расскажу. Это интересно получилось. Я уже работал на Матищинском. Раз задержался я в мастерских допоздна. Халтурку одну работал. А дело в конце августа было. Вечера уже темные, да еще и дожди все время шли. Ну, ковыляю я себе домой. А темнотища, а грязища, а вся улица ухап на ухабе. И тротуар деревянный, с войны нечиненный. И загремел я в какую-то ямину. И культёй своей прямо тычком в землю. Света божьего не взвидел. Сижу, подняться не могу, только постановую И вдруг нежный такой надо мной голосок. «Вы что, гражданин, расшиблись?» Смотрю, рядом у калитки платится, белеется. «Расшибся, — говорю, девушка. Да и как не расшибиться, когда...» Вы у своего дома волчьих ям нарыли, а у меня всего одна нога. Короче, помогла она мне подняться, завела в свою комнатушку, садила на кушетку, захлопотала. И, между прочим, говорит. Улица, говорит, здесь и верно, нехорошая. Только, говорит, этот дом не мой. Я здесь только комнату снимаю. А живу, говорит, я в Медведкове. А звать спрашиваю как? Люба меня зовут. Во! и у меня в голове словно молния ахнула. Разом все припомнил. И женились? Конечно, женился. Куда ж деваться? Да и то сказать, тридцать лет живем душа в душу, двух сыновей вырастили. Воронцова на свадьбу позвали? Еще бы. Разыскал через адресный стол. Он где-то на Большой Андроньевской тогда жил. Я потом у него был раза два. Сидел, сидел он у меня на свадьбе. Тут только вот какая штука получилась. Накануне «Как нам в ЗАГС идти?» Я рассказал сдуру любаше всю эту историю. Почему же сдуру? Получилось, что сдуру. На свадьбе Люба все к нему присматривалась и вроде как бы поеживалась, что ли. Он, правда, ничего, наверное, такого не заметил. Веселый был, расцеловал нас, выпивал хорошо, закусывал, горько кричал. Только спустя какое-то время зашел у нас с Любой о нем разговор. И она мне говорит, если, говорит, ты меня любишь, держись от него подальше. Я страшно удивился. Почему говорю? У него, говорит, глаз нехороший, зловещий. Я ее насмех поднял, застыдил, рассердился даже. Однако она ни в какую. Твердит одно, если, дескать, меня любишь. Ну что с ней поделаешь? Тайком от нее встретился я с Никитой несколько раз. Да так и разошлись наши дорожки. Алексей то снова взял дневник и отыскал запись. Костя Шерстобитов. «Ранен на друте июнь сорок четвертого». Женился на Любаше из Медведкова осень сорок седьмого. «Заурядный случай ясновидения!» Саркастически пробормотал он и снова положил дневник на стол. «Читай дальше».